Глава 12. Первое, о чем Эдик пожалел новым утром, что не запер вчера дверь на ключ. В кабинет бесцеремонно валился колян, без ружья, но с охапкой шелестящих пакетов, безжалостно халка блуками по ламинату и вывалил свою ношу на стол. Следом вошел Андрей. Этот тихо, без звуковых спецэффектов. «Подъем, Эдуард Валерьевич», — сказал он и кивнул добровольцу охотничку. «В коридоре меня подожди». Тот вытянулся во фрунт, щелкнул каблуками и чуть ли не строевым удалился. Похоже, примерял на себя новый образ придурок. Андрей же не стал далеко проходить. Прислонился плечом к косяку и скрестил на груди руки. «Да что ж вам не спится-то?» — простонал Эдик, растирая глаза ладонями. «Времени-то сейчас сколько?» «Время послужить родине», — дежурно улыбнулся Андрей. «Очень смешно. Это у вас ФСБшный юмор такой?» Съязвил Эдик все еще не в силах проснуться. Тот проигнорировал едкий выпад с невозмутимостью истинного федерала и ненавязчиво поторопил. «Давайте, давайте, Эдуард Валерьевич, поднимайтесь, вас ждут великие дела». Андрей вообще вел себя по отношению к недавнему пленнику на удивление ровно и где-то с оттенками уважения. Даже странно как-то. Особенно учитывая тот факт, что буквально вчера принимал активное участие в допросе с пристрастием. Впрочем, он с тем же невозмутимым спокойствием пристрелит своего собеседника, если поступит такой приказ. Профессионал, чего уж там говорить. Эдик нехотя откинул плед, уселся на диване, глянул на стол. «Что в пакетах?» «Без особенного интереса», — спросил он. «Обновы, минимум необходимого на первое время». Все так же спокойно ответил Андрей. С размером должны были угадать. «Обновы?» — удивился Эдик и, как был в одних из подних штанах, прошлепал босыми ногами к столу. Там пошуршал целлофаном, обернулся к Андрею. «Вещи мои старые где?» Виктор Вениаминович обещал вернуть. «Вот ему и мой, адресуете свой вопрос в ближайшую встречу», равнодушно посоветовал тот, и, добавив убедительности в голос, попросил. «Не капризничайте, Эдуард Валерьевич, приводите себя в порядок и пойдемте. встайте там в одном из пакетов мыльно-рыльная». Зубная паста, щетка и бритвенные принадлежности. Мне бритва без надобности. Эдик тронул гладкую щеку. Добрым словом, вспомнив чудодейственный эликсир Ларока, и решил не продолжать спор, дабы не обострять отношений. Достал из коробочки тюбик с пастой, взял яркий блистер с надписью Колгейт и отправился совершать утреннее омовение. Полотенце и мыло он еще вчера там оставил, чтобы постоянно туда-сюда не таскать. В коридоре за ним увязался Колян. Эдик обреченно вздохнул, но ничего не сказал. Увязался и увязался. Главное, чтобы в душ за ним не поперся. Не поперся, хватило ума. Водные процедуры не затянулись. Эдик с удовольствием почистил зубы, шумно поплескался под тугими обжигающими струями и словно заново родился. От разгоряченного тела исходил заметный порог. По чистой коже стекали хрустальные капли. Морозное дыхание освежало пространство на метры вокруг. Сейчас бы еще в чистое переодеться, и было бы совсем замечательно. Он двумя пальцами поднял замызганные подштаники на уровень глаз. Покрутил, понюхал, брезгливо скривился. Совсем себя запустил. Вздохнул Эдик и без всякого сожаления отбросил их в угол. Его оправдывало то, что он уже вторую неделю в дороге. Но еще немного и подштаники стали бы насыщенно желтыми спереди и умеренно коричневыми сзади, а от запаха начнут дохнуть мухи. Никуда не годится. С этим он обтерся по-быстрому и пошлепал свое обиталище. Голяком, Голян естественно, следом. Увидев своего подопечного в наряде Адама, Андрей поперхнулся. «Ну, Эдуард Валерьевич, у нас здесь все-таки солидное учреждение, а не стрип-клуб или пенная вечеринка». Попенял он. Эдик сделал вид, что не услышал, и, сверкнув голой задницей, прошел мимо с независимостью истинного лорда. Порылся в пакетах. Нашел трусы боксеры с камуфляжным принтом. Натянул. С удовольствием щелкнул широкой резинкой по телу. Давно не испытывал настолько приятного ощущения от белья. Подумал он и обернулся к Андрею. «Так, нормально?» «Нормально», — проворчал тот. «Одевайтесь быстрее, нас уже ждут». Быстрее не получилось. Во-первых, Эдди хотел насладиться давно позабытыми ощущениями от тотального шопинга. А во-вторых, его озадачивал выбор. Что надеть подходящее случаю? И он принялся раскладывать предметы туалета по назначению. Комплект камуфляжа в городской полицейской цифре, две черных футболки и берцы — это для выхода в поле. Костюмная пара, классическая сорочка в полоску, галстук и туфли — это для кабинетной работы, скорее всего. Джинсы, рубаха помаднее, футболка поярче, клубный пиджак с замшевыми нашлепками на локтях, кроссовки и спортивный костюм — это на все случаи жизни. Ну и запас трусов с носками. Их мало никогда не бывает. Это в отдельный пакет. Немного подумав, Эдик остановил выбор на джинсах и прочим сопутствующим. Везде будет к месту, что называется, и в пир, и в мир. Сорвал бирки. Хмыкнул, покачав головой. Названия брендов ему ничего не сказали. Но, судя по ценникам, контора на нем решила не экономить. Влез в джинсы. Вдел в шлевке ремень. Заправил рубаху. Накинув пиджак, подвигал плечами. Вроде не жмет. Наконец нацепил кроссовки и прошелся по комнате. Все пришлось в пору. Не давило, не терло нигде. Хотя ощущение необычное. Отвык от подобной одежды за время, проведенное в Аркенсейле. Но, по большому счету, остался доволен более чем. «Я готов», — сообщил он Андрею, завершив променад. Тот не ответил, отвлекся на телефонный звонок. «Да, товарищ полковник, через минуту будем». Протараторил он в трубку мобильного и кивком показал на дверь. «Идемте, Эдуард Валерьевич, вас уже заждались». В коридоре к ним снова присоединился колян и последовал сзади, словно безмолвная тень. «Ну, как безмолвная? Говорить-то он ничего не говорил, но сапогами громыхал, как стадо бизонов. Этот постоянно будет за мной ходить. Помурщился Эдик недовольный обществом не совсем адекватного игромана». «Все вопросы к Виктору Вениаминовичу. Мы как раз пришли». Отделался дежурной фразой Андрей, прошел чуть вперед и толкнул дверь кабинета. «Я еще нужен, товарищ полковник!» «Свободен!» — вылетело изнутри. Виктор Вениаминович нервно мерил шагами пол кабинета. Видимо, все еще злился за вчерашнее. «Почему так долго?» — бросил он вместо приветствия из-под зыркнув на Эдика. «И тебе добрый день!» — лучезарно улыбнулся тот. Прошел к приставному столу, с грохотом отодвинул стул и уселся, не спрашивая разрешения. «Ну, чем сегодня займемся?» При этом он не прекращал улыбаться и смотрел на хозяина кабинета преданными глазами любимой собаки. Виктора Вениаминовича перекосило от такого нарушения субординации, но он каким-то чудом сдержался и перешел к делу. «Документы на подпись, твое служебное удостоверение и аванс», процедил полковник, сопровождая слова рубящими жестами, показывая, что, где и чего. На столе дожидались в своей очереди пластиковая папка «Скоросшиватель», Прямоугольный бэйч на синей ленте и банковская карта. Эдик пододвинул к себе бумаги. Открыл, пролистал. Трудовой договор, подписка о неразглашении, приказ о зачислении в штат, должностные обязанности, дополнительное соглашение, толстая стопка. Когда только успели. Эдик в задумчивости забарабанил пальцами по столу и приступил к изучению. «Просто подпиши!» Раздраженно буркнул полковник и положил рядом ручку. «Документы стандартные». По твоей хотелки никто ничего переделывать не станет терять». Эдик посмотрел на него с недоверчивым прищуром. «А ну как надуришь?» Хотя... На этот раз он задумался крепко. «Федералы захотят надурить? Надурят?» «В этом деле им равных мало. Я даже если догадаюсь, помешать не смогу. Тем более, что я сейчас никто и звать никак. Но с другой стороны, на текущий момент наши интересы вполне совпадают». И полковник правильно говорил насчет ресурсов конторы. Грех таким шансом не воспользоваться. Да и потом. С меня сейчас, кроме анализов, брать нечего. Ладно, подмахну, а дальше посмотрим. Договорившись сам с собой, Эдик взял ручку и принялся выводить личную подпись там, где были проставлены галочки. На мелком шрифте дополнительного соглашения запнулся. Душу царапнуло легкое беспокойство. Виктор Вениаминович не дал чувства оформиться. «Чего замер? Не тяни, выходим из графика!» Поторопил он, постучав по циферблату наручных часов. Что за график этих не стал уточнять? Поставил последнюю закорючку, отдал папку полковнику и потянул к себе бейдж. На куске заламинированного картона была его фотография 3х4, цветная, ниже фио, должности Отти с гербовой печати. Консультант при управлении по Оренбургской области, прочитал он, искривившись, продемонстрировал бейдж Виктору Вениаминовичу. «Это что за очумелые ручки? Нормальных корочек не нашлось?» «Как нештатному сотруднику, нормальных тебе не положено. Здание носи постоянно, чтобы недоразумений не возникло». Охотливо объяснил тот. «Ты здесь новенький, в лицо тебя не знают, а спецы у нас резкие, могут ненароком и поломать». Внезапное многословие и дружеские интонации в голосе резанули по уху, вызвав когнитивный диссонанс. Эдик поднял на полковника недоумевающий взгляд. «Где прежний официоз? Куда подевались сухие, отрывистые фразы?» «Да что там фразы?» Виктор Вениаминович даже внешне переменился. Лоб избавился от морщин. Губы тронул намек на улыбку. Руки сжимали папку, словно там стопка акций «Газпрома». Они обычные документы для кадровиков. Чему это он так обрадовался? Что меня ненароком помнут? Или я все-таки подписал что-то не то? Заметались в голове Эдика тревожные мысли. «Может, прямо спросить?» Но он понимал, что о таком прямо не спрашивают. «Соврать-то недолго, только насторожишь». Тем временем Виктор Вениаминович справился с минутной слабостью, чем бы она ни была вызвана, и вернул себе прежний облик хладнокровного чекиста. К тому же он заметил растерянность новоиспеченного консультанта и поспешил отвлечь его от дурных мыслей. «На карте 55 тысяч подъемных». Полковник пододвинул кредитку поближе к Эдику. «Не бог весь что, конечно, но тебе пока тратить некуда». Прием сработал. Личное обогащение здесь и сейчас перевесило непонятно что и когда-то потом. Эдик спрятал кредитку в карман и задал совершенно житейский вопрос. «А какая у меня будет зарплата?» «Сто на месяц испытательного срока. Потом что-то в районе двухсот, плюс премиальный. А эти пятьдесят зарплату или отдельно?» «Отдельно». «Отлично», — с довольным видом кивнул Эдик, но вопросы у него не закончились. «А что с моими вещами? Не хотите вернуть?» «Вернем свое время. Их пока изучают. Отдайте хотя бы куртку. У тебя мало одежды, карабин. Ты с кем здесь воевать собрался?» «Здесь, может, и ни с кем. Но мы же не вечно в четырех стенах будем сидеть. А на выездах всякое может случиться». «У тебя будет охрана и защитная экипировка». «Да чтоб тебя!» — ругнулся про себя Эдик, ни разу не услышав конкретики, а вслух сказал. «Что бывает с вашей охраной? Мы вчера со всех ракурсов видели». «А насчет защиты? Вы уже пробовали кожу аспида на прочность?» «Допустим», — нехотя ответил полковник. «Но по глазам стало видно, что пробовали. Вот вам и аргумент. Куртка и по удобству, и по классу защиты бронежилет превосходит». «А что касается карабина, давайте уже доверять друг другу, раз уж договорились. Какой смысл мне в кого-то стрелять?» Смысла действительно не было, но лишь при условии, что полковник ничего не краил, не утаивал и не строил далеко идущих каверзных планов. Да он, похоже, и сам догадался, как выглядит его поведение со стороны, и пошел на попятную. «Хорошо, убедил», — кивнул Виктор Вениаминович, сделав вид, что внял доводом. «Я распоряжусь». «Ближе к вечеру принесут». Точно что-то замыслил ученыш, Слишком быстро переобулся. Подумал Эдик, широко улыбнулся и сказал. «Спасибо тебе огромное, товарищ полковник». «Не стоит благодарности», — отмахнулся тот, слегка переигрывая, и достал из кармана пиджака дешевый мобильник. «Вот, держи. На быстром наборе мой номер и на всякий случай Андрея. Пользоваться хоть умеешь, разберусь как-нибудь». Эдик с нескрываемым скепсисом посмотрел на невзрачную трубку. «А почему кнопочный? Смартфон пожалели?» «Уж извини, дружище, режим строгой секретности», — развел руками полковник. «Ладно, будем считать с организационными мероприятиями, закончили». С этими словами он прошел к сейфу, попикал там кнопками цифрового набора и, положив папку внутрь, захлопнул тяжелую дверцу. «Что дальше?» — поинтересовался Эдик. «Дальше...» Полковник посмотрел на часы. «На завтрак ты все равно опоздал. До обеда времени полно. Пошли займемся делами». «Какие могут быть дела на голодный желудок?» Недовольно буркнул новый испеченный консультант и нехотя поднялся со стула. Виктор Вениаминович его не услышал. Он уже почти открыл дверь, как вдруг замер. Словно вспомнил о чем-то. Обернулся и пристально посмотрел Эдику в глаза. «Чуть не забыл». «Ты подчиняешься исключительно моим приказам и отчитываешься лично мне. Это понятно?» «Предельно!» — ну тот, а про себя проворчал. «Ага, как же, забыл он. Наверняка выслужиться хочет карьерист». Виктор Вениаминович так и не объяснил, какие их дожидались дела, и молча спускался по лестнице. Позади, едва не наступая на пятки, натужно сопел и громыхал сапогами колян. Черт, с досадой поморщился Эдик и ускорился. Забыл про этих придурков узнать. Ладно, сейчас на улицу выйдем, спрошу. Здесь он ошибся. На улицу они не пошли. Полковник с прежней скоростью миновал первый этаж, сбежал на два пролета и толкнул дверь в подвал. Кстати, ступеньки здесь не заканчивались, но сколько там внизу минусовых этажей оставалось только гадать. Вот они, за стенки кровавой гебни. Поежился Эдик внезапно нахлынувшей жути. «Где-то здесь меня и держали». Переживал он зря. Реальность оказалась не настолько ужасной. Подвал как подвал, в меру запущенный. Низкие потолки, тусклые лампочки, кафельный пол, длинный коридор. По обе стороны железные двери. Полковник открыл четвертую справа и, махнув рукой Эдику, зашел внутрь. «Резервное электропитание, без допуска не входить». Прочитал тут красную трафаретную надпись, шагнул за порог и шарахнулся от злобного вопля. «Куда без допуска? Назад!» орал какой-то мужик, судя по замызганной робе, сотрудник с технического персонала. И, как выяснилось, орал не на Эдика, а на увязавшегося следом Коляна. «Николай, в коридоре останьтесь!» распорядился Виктор Вениаминович и жестом угомонил разбушевавшегося сотрудника. «А вы успокоитесь и делайте, что приказано!» Техник буркнул себе под нос что-то невразумительно недовольное, но тем не менее послушался и шагнул к щитку генератора. А пока он там возился, щелкая тумблерами, Эдик с любопытством осматривался. Комната без окон, с единственной работающей лампочкой под потолком. Затклый воздух с ощутимым ароматом соляры и машинного масла. Унитарная синяя краска в две трети стены. Все, что выше побелка. Обязательная паутина в углах, слой пыли на горизонтальных поверхностях. На бетонном полу среди масляных пятен два агрегата. Но какие-то уж слишком большие. В подробностях он рассмотреть не успел. Техник как раз один запустил. — Только ничего здесь не трогайте. И без вас все наладан дышит. С недовольной миной проворчал он, вытирая грязные руки грязной живетошью. Позовете, как закончите. Я у себя буду. Техник вышел, а Эдик с недоумением уставился на Виктора Вениаминовича. — Что непонятного? «Ты хотел отыскать источник энергии?» Спросил тот и кивнул на агрегатор, рахтящий на холостых оборотах. «Вот, работай!» «Ах, да!» Эдик хлопнул себя ладонью по лбу. «Прости, сразу не догадался». Он подошел к генератору ближе. Прислушался к внутренним ощущениям, но даже намека на присутствие магии не уловил. Ни мурашек по телу, ни обострения чувств, ни тем более жжение между лопаток. Как при встрече с драконами. Ничего. Странно, движок старенькой Нивы не сравнить с этой бандурой. Но тогда все было иначе. Магичить не мог, но магию чувствовал. А сейчас полный ноль. Эдик для верности тронул потеплевший кожух пальцами, провел ладонью по проводам. Ничего, поделился он своими наблюдениями, отряхивая руки от пыли. В смысле ничего? Переспросил Виктор Вениаминович, чуть севшим от расстройства голосом, и лицо его вытянулось. «Полковник, мы же тут не в угадайку играем». «Ничего, в смысле совсем». «Но ты же говорил». «Да, я говорил», — внезапно разозлился Эдик. «И от своих слов не отказываюсь. Но тогда на мне была куртка из аспида, амулет на шее и камень призыва в подсумке». «Надеюсь, ты помнишь, что кристалл стихий концентрирует, накапливает и усиливает восприятие магии? Или ты думаешь, для чего я просил камень вернуть?» «Логично» пробормотал полковник, сдавшись под натиском аргументов. «Чистота эксперимента должна быть!» «Хорошо, жди, я скоро!» А позвонить крикнул ему вдогонку Эдик. «Здесь связь не ловит!» Послышалось из-за двери. Оставшись в одиночестве, Эдик вернулся к изучению генераторов. С маломощными бытовыми в свое время он сталкивался, а вот такие видел впервые. Эти механизмы и генераторами-то сложно назвать, Даже у К-700 двигатель меньше. Он обошел вокруг агрегата. крашенный в хаке на массивной станине, древний как Мамонты, такой же огромный, но работал относительно тихо, почти не дрожал. В потолок уходила мягкая гофра от выхлопа и толстые жгуты проводов. Отдельно щиток управления, тоже уставший. Хотя, в принципе, подход правильный. Работает и хрен с ним. А вот здесь проводок отошел. Интересно, откуда? Эдик машинально потянулся поправить. Только тронул, его тряхнуло, сыпанули искры из глаз. Каждую клеточку пронзила электрической болью. Тело разогнуло в дугу, пальцы стиснули долбаный провод и разжимать не хотели. Генератор взвыл, лампочка лопнула. Что было дальше, Эдик не понял или не помнил. Или умер вообще.